Глава пятнадцатая. Что со мной? Приоткрыв веки, я еще несколько секунд смотрю вперед себя, пытаясь увидеть четкую картину. В глазах все предательски расплывается. чего достигнуть желаемого результата с первого раза не получается. Лиза очнулась наконец-то. Голос такой родной и знакомый, что я тут же иду на него. Наконец-то выпадая из своего транса. «Лена?» — я искренне удивляюсь, увидев возле себя подругу. «Что произошло? Где я? Что со мной?» «Знаешь, подруга, у меня к тебе тоже масса вопросов. Как вы умело обвели всех вокруг пальца? Я даже представить себе не могла, что эта поездка имеет именно такой подтекст за собой!» Я мучительно сжимаю руками ноющие виски. Сколько бессвязных слов летит в мою сторону. Я определенно не понимаю того, что происходит. Может, я просто все еще сплю? Ущипни меня, прошу я Лену, хотя в этом нет необходимости. Я чувствую каждой клеточкой своего тела платье, которого у меня отродясь никогда не было, красное, жгучее и утонченное, идеально подходящее для привлечения внимания на каком-нибудь торжественном мероприятии. После этого в моей памяти один за другим последовали события, которые и привели меня до потери сознания. Я помню все в мельчайших подробностях, но лучше бы не помнила, так как все это больше было похоже на какой-то бред, нежели на реальность. Однако все происходящее было реальным, и именно на него сейчас обижалась Лена показывая недовольство всем своим видом. «Лиза, как ты могла скрыть от меня такое? Это вовсе не какая-нибудь командировка твоего отца, в которую ты отправилась без него, а настоящая свадьба. Мне даже удивительно, когда ты успела обзавестись женихом и зайти так далеко. Мне хочется вытянуться вперед и прикрыть рот ладонью подруги». Я не хочу слышать весь этот бред, который она так яро воспринимает за истину. Да, это выглядело безумно странно и непонятно, но это не повод уличать меня во лжи. Меня обвели вокруг пальца, заставили играть в какую-то странную игру. И самое страшное здесь то, что в этом как-то задействован самый близкий мой человек, отец. «Лена, прошу тебя». «Перестань говорить эти страшные вещи», — взмолилась я, хватая подругу за руку. «Разве ты не видишь, как я напугана? Где мы вообще?» Оглянувшись по сторонам, я вижу, что меня без чувств перенесли на террасу, обдуваемую теплым морским воздухом. Именно эти порывы свежего воздуха вернули меня к жизни. «Вероятно, в твоей резиденции», — как-то ядовито отвечает Лена, смахнув мою руку с себя. Или как это у вас здесь называется? Ты теперь у нас хозяйка мира, не так ли? Я не понимаю, чуть не плача, обращаясь к подруге. Но она слишком радикально настроена, что совершенно не хочет меня слушать и слышать. Зато все и все прекрасно поняли. Это похоже на какой-то замкнутый круг. Опустев ноги с дивана, на который меня уложили в момент моего беспамятства, Становлюсь лицом к лицу с подругой, и... Лена? Я не узнаю свою подругу. Ее глаза, которые всегда так открыто смотрели на мир, сейчас прищурились с неким презрением и огромным недоверием. Я бы даже сказала, что она смотрит на меня с ненавистью и настоящей злобой. Но почему? Чем я это заслужила? Лена, прошу тебя, послушай голос разума. Он говорит тебе о том, что все это неправда. Я стала жертвой какой-то игры. Разве я согласилась бы пойти на такое? Зачем мне это? Тем не менее, ты пошла. Мурат представил тебя своей законной женой. Я с ужасом прикрываю свой рот ладонью, только бы не закричать. Эмоции разрывают изнутри. Это самое ужасное и непонятное, что только могло произойти в моей жизни. Именно это и довело меня до состояния, когда чувства решили покинуть меня. Это неправда! Ты должна в это верить!» Я не могу сдержаться, покрывая щеки градом слез. Именно мои слезы заставили Лену немного встрепенуться и согнать с лица этот убийственно хмурый взгляд. От чего мне тебе верить?» эта поездка с самого начала была подозрительной, только я этого не поняла. Лена, чего ты не поняла? Я ничего не понимаю. Прошу, верь мне. Сложно поверить тому, кто только что стал женой шейха. Такие дела не происходят в одну секунду. И когда ты только успела с ним так спеться? Сколько вы уже вместе? Полгода или год? Скажу тебе. Ты великолепно от меня все скрывала. И еще стоит такая возле него, невинная, хлопает глазами. Слова Лены ранят меня до глубины души. Я никогда бы не подумала, что в ней живет такой червь. Именно червь, который съедает ее изнутри, не позволяя даже думать как-то иначе. Взгляд Лены затуманивала вселенская обида. Или еще чего пострашнее? Зависть? Только здесь нечему завидовать. Я угодила в какую-то ловушку, но мне не верят в это. «Услышь себя!» В сердцах чуть ли не кричу я, пытаясь дотянуться до души своей подруги. Ведь мы знакомы столько лет. Она не может вот так уличить меня во лжи. Я никогда не давала повода для этого. «Лиза, хватит! Тебе само еще не надоело? Перестань уже юлить и извиваться. Вы с отцом все хорошо продумали. Только почему мне об этом не рассказали? Я бы хотя бы не была в таком глупом положении. Отец? Я помню, что шейх повторял о том, что отец не рассказал мне чего-то и не подготовил должным образом. Неужели речь шла именно об этом? Мой папа? Нет, я не верю в том, что он как-то причастен к этому событию. Шейх сам затеял эту игру и втянул нас в нее с отцом. Но только для чего ему это понадобилось? У отца сгорающий на глазах бизнес, а у меня вообще не гроша за душой. Зачем мы ему? Для чего весь этот спектакль? Подруга, мне правда тяжело от того, что ты мне не веришь и пытаешься уличить в том, чего нет. Я правда не понимаю, что произошло. Лена, будто ужаленная, подскакивает на месте, останавливаясь напротив меня. «Это мне тяжело от твоей плохой актерской игры. А знаешь почему? Мне показали брачный договор, а там стоит твоя подпись, Лиза. Там черным по белому написано, что ты являешься законной женой шейха, Мурада Фарси. Мне несколько раз пришлось перечитать его» чтобы поверить своим глазам. И знаешь что? А я верю. Ты нагло мне врала. Осталось только выяснить, как долго продолжалась твоя ложь. Лена пышет яростным огнем злости. Ей настолько не по себе, что ее глаза невольно наливаются кровью, пугая меня своим видом. О каком договоре идет речь? И тут в моей памяти всплывает странный разговор моего отца с шейхом тогда в гостиной нашего дома тогда шейх сказал у вас ровно одна минута на то чтобы принять единственно правильное решение на что отец ответил давайте сюда ваши документы от этого осознания мне хочется кричать это не может быть правдой отец никогда не поступит так со своим ребенком кажется за тобой «Пришли!» — сухо обрывает Лена, указывая взглядом на арку, ведущую в дом. Медленно поворачиваясь, я мысленно готовлюсь встретиться с самым большим кошмаром своей жизни. Я не хочу верить в произошедшее. А мне пора. Я явно лишняя на твоем празднике жизни. Не хочу говорить с той, что врет мне, глядя в глаза. «Лена, очнись!» — я резко обращаюсь к подруге и впиваюсь в нее руками, прижимая к себе. «Не оставляй меня! Я в ловушке! В самой настоящей ловушке!»